Глава 9 Петля изначального. Кристиан. Ларс, угомонись. Продолжаю идти по направлению к группе старших адептов, в то время как дракон подбивает развернуться и проверить подготовку младшего курса. Два адепта уже в воздухе делают круг над полигоном. «Ну, как вам?» Магистр Волсумс спрашивает почти безразличным тоном, но меньше всего в его эмоциях сейчас равнодушие. Ларс передаёт исходящий от него запах морозной свежести. Магистр гордится достижениями своих учеников. И есть чем. Парни закладывают красивые виражи. Подкричают драконье зрения. Драконы не просто используют воздушные потоки, они их создают. «Красавцы!» Искренне восхищаюсь я. У обоих вторая стихия — воздух. Как вам удалось так хорошо развить у них именно её? Не магистр Арский. Вас удивляет, что я смог развить у них ту стихию, которой у меня у самого нет. На этот раз он уже не скрывает самодовольства. Но это я как раз хорошо понимаю. Охлаждаю я его желание покрасоваться перед придворным бездельником. Вы работаете над развитием своей пятой стихии и владеете методологией. Да, магистр Кристиан, вы продолжаете меня удивлять. Мало кто понимает, что лучший способ в чём-то продвинуться — делать то, что получается хуже всего. Гораздо легче и приятнее совершенствовать то, что и так хорошо идёт. И если вы понимаете, у вас ведь отстаёт стихия воды? Не хотите факультативно поработать со старшим годом? Есть у меня трое с водой на начальной стадии. Заманчиво. Но сначала разберусь с тем, что оставил мне мой предшественник. Сочувствую. Работа с документами — это не то, на что я хотел бы тратить своё время. Магистр Волсумс отходит в сторону к группе адептов. Некоторое время я прислушиваюсь и к словам, и к эмоциям. Обращает на себя внимание бледный юноша, рвущийся попробовать взлёт ещё раз. «Не сегодня, адепт Стэн», — почти ласково говорит магистр. «Ты ещё не восстановился». «Я настораживаюсь». «Интересно, после чего он не восстановился?» Когда в Академии погиб дракон, на его место выезжала комиссия. Ничего необычного не нашли, и предпочли списать гибель адепта на несчастный случай. Дескать, улетел парень в ночное время в горы, отвлёкся на что-то, врезался в скалу на больших скоростях, да так, что и драконья регенерация не спасла. Наложили дисциплинарное взыскание на ректора и на магистра Волсумза, куратора старшего курса, и на том успокоились. А потом к нам обратился отец одного из отчисленных молодых драконов. Причина отчисления ослабление драконии сущности почти до нуля. Причём он уверял, что его сын не первый из старшекурсников. Повезло, что подозрительный Дарханий настоял на сохранении тела погибшего в магической заморозке. Это оказалось несложно, поскольку близких родственников у парня не оказалось, а дальние были только рады возложить расходы по огненному обряду на государственные службы. И вот... Сегодняшний звонок от Дархани по поводу выпитого досуха погибшего дракона. Докопались таки. Осталось понять, кто опустошает драконов, едва достигших стихийной зрелости. С этим Стэном надо будет пообщаться. Ларс запечатлевает образ и запах парня, но делает это словно нехотя. Понятно. Его сейчас интересует кое-кто другой. Этот огненный кто-то, Вместо того, чтобы заниматься практикой, сейчас стоит среди своих однокурсников, делая вид, что сосредотачивается на чём-то у себя внутри, а на деле — косится в небо на выписывающих сложные фигуры драконов. И на юном лице такой восторг, что <ммм> прямо-таки тянет оттолкнуться от земли. Ларс рвётся в небо. Он должен показать лисёнку, кто из драконов самый красивый и самый сильный. С петлёй изначального у них проблема. Магистр Волсум снова рядом со мной. Не хотите продемонстрировать, как должны летать мастера? А сами-то почему не хотите покрасоваться? Магистр Волсум вздыхает. Сами же знаете, что петля изначального безвоздушной стихии почти невозможна. Вот без воды, которой у вас пока нет, обойтись можно. Качаю головой. Тоже не очень. Классическая петля требует соединения всех пяти стихий и доступна только императору. Но да, а вы правы, воздух играет первостепенную роль. Ларс ликует. Он готов оттолкнуться от земли. Вот поэтому и прошу демонстрации. Методологии методологиями, но иногда один раз увидеть лучше многочасовых объяснений. Ну что ж, магистр, только верните на землю ваших парней чтобы мне не пришлось курс менять. Ларс. Наконец-то можно расправить крылья. Отталкиваюсь от земли. Взмах. Крис вроде умный, но сейчас не понимает, что для нас важнее не его расследование. Мы должны показать ей, кто из драконов мощнее, от кого будет самое сильное потомство. Делаю круг над полигоном. Замираю, почти не шевеля крыльями. Позволяю себя рассмотреть. А потом начинаю разгон и прямо над моей девочкой ухожу вертикально в небо. Петля изначального. Создаю воздушный поток, опираюсь на него, зависаю в верхней точке, пикирую вниз к своему огоньку. Выравниваюсь над самой землёй. Несколько самых слабых, не проявившихся драконов кидаются в рассыпную, но она... Стоит неподвижно, запрокинув голову. Храбрая. Сильная. Жаль, Крис этого не понимает. Вместо того, чтобы опуститься на землю прямо перед ней, он перехватывает контроль и заставляет долететь до пахнущего завистью магистра Волсумза. Кристиан. Харугов дракон. Нашёл время выделываться. Петли он, конечно, выполнил чисто и даже хорошо, что надо младшим курсом драконом для которых это делалось, было лучше, видно, со стороны. Но вот попытка приземлиться возле лисёнка никуда не годится. Ещё бы брачный танец танцевал. Что же в ней такого, что я с трудом вернул контроль над Ларсом? Придётся вечером заняться воспитанием зверя. Оборачиваюсь рядом с магистром. Принимаю восторженные восклицания адептов. Их восхищение пахнет хвойным лесом. Но через всё это пробивается запах несвежего мяса, попросту говоря, тухлятины. Магистр улыбается с натугой. В глазах плохо скрываемая зависть. Вот и покрасовались. Можно было и попроще петлю завернуть. Зависть — самое разрушительное чувство. А я ещё не вытащил из магистра нужные мне сведения. «Красиво!» — через силу улыбается Волсумс. Но опасно. Такая петля для победы на императорских состязаниях хороша. Вам же, адепты, разворот нужно делать и заканчивать как можно выше. А что если Авел петлю в горах пытался сделать и не успел выровнять полёт? Предполагает один из адептов. Я настораживаюсь. Авел — имя разбившегося дракона. Вряд ли, говорит другой. Тогда он разбился бы о землю, а след столкновения был на вертикальной стене. «Так, тишина!» — волсум резко обрывает разговоры. «Мы сейчас возвращаемся в аудиторию, и вы зарисуете формулы создания потока в верхней точке так, как вы их поняли. Магистр Арский, вы заглянете к нам?» «Обязательно. Но сначала пройдусь по другим группам». Проводив взглядом старший курс, разворачиваюсь. И первое, что я вижу, — этот щенок Рихар с умным видом что-то объясняет лисёнку, а она внимательно слушает и даже позволяет ему взять себя за руку.